Глава шестая. Сменим декорации. Единственный способ стимуляции творческого мышления, в который я верю безоговорочно, это смена привычной обстановки. Подобная практика весьма распространена. В чем преимущество выездных мероприятий? Первое. Сама смена обстановки. Вы видите что-то новое, сидите в непривычном помещении рядом с непривычными людьми, и часто это способствует вашей творческой активности. Вы придумываете то, что не можете ухватить в привычной обстановке. Второе важное преимущество заключается в том, что люди могут уехать от своих бытовых проблем, и это идет им на пользу. Если вы знаете, что после рабочего дня нужно заехать в магазин за санками для ребенка, а перед сном необходимо заполнить налоговую декларацию, часть вашего разума занята этими вопросами весь день. Конечно, при наличии срочных дел уехать в командировку сложно. Придется заранее придумать, как ваш привычный мир будет неделю обходиться без вас. Но зато, когда вы со всем этим разберетесь и уедете, на новом месте сможете с ясной головой думать о работе. Что делать, если у вас нет денег на выезд всей командой? Вы можете искусственно создать ощущение смены места. Можно перейти в другое крыло здания. Попросите коллег на время поменяться с вами рабочими местами. Или снять переговорную в коворкинге и на несколько дней переместиться туда. Ведите себя так же, как вели бы в командировке. Разберитесь с планами на вечер. Договоритесь, что после рабочего дня не будете убегать домой, а посидите с коллегами за ужином или сходите вместе на экскурсию. Если же и этот вариант не подходит, проявите воображение. Устройте вечерний мозговой штурм в столовой или спуститесь в кафе около офиса. Можно договориться и поменять один рабочий день на выходной. Вы можете выйти на работу в субботу и пообщаться командой в совершенно пустом офисе. Совет, конечно, не сработает для тех, кто снимает офис исключительно для своей команды.